Глава 35. Камиль. «Я не возвращаюсь в квартиру ни тем же вечером, ни следующим. Разговор с Феликсом и истерика Алики после – все это выбило из колеи. Эмоции, которые поднимались в тот момент, были не характерны для меня, а главное – опасны. Потому что все это говорило в пользу того, что Багров был прав. Между нами с Аликой было что-то большее, чем секс». Какого-то чёрта этой девчонке удалось пробиться и забраться в мои мысли не только как объекту для сексуальных практик. Нет. Её боль и отчаяние слишком явно резонировали во мне, а такого быть не должно. Мне нахрен не уперлись новые привязанности. Не с моим стилем жизни. Однажды я уже заплатил высокую цену, и второй раз наступать на те же грабли не собираюсь. Именно поэтому сделал то, что было логичнее всего. Отстранился дистанцировался и занялся делами, которые так долго ждали моего возвращения. Валерий сдержанно порадовался. Заславский, с которым тоже пришлось пересечься, к счастью не стал зубоскалить, а лишь ввел в курс дел по его направлению, и только Богров многозначительно смотрел на меня время от времени. Информацию от Германа приходилось проверять и перепроверять. Все, кто в прошлом мог точить на меня зуб, уже либо был в земле, либо далеко отсюда, как и на отца, собственно, тоже. По всему выходило, что это тупик. Но Феликс снова и снова твердил, что чует, все так и есть. Просил дать ему еще время. А я бесился. Мысль, что моего сына убила мразь, которая ходила и дышала, заставляла звереть. После недавнего замеса, который устроил Феликс со своим знакомым Дамиром и его дружками, город стоял на ушах. Еще бы! Басманова, владевшего довольно крупным транспортным узлом, убрали, как и его партнера Лихачева. Однако свято место пусто не бывает. Началась грызня, и все это дело приходится контролировать и решать. Это помогает отвлечься от ненужных мыслей. Но каждый, сука, вечер я зачем-то звоню Васе и требую отчет о том, как дела у Вороновой. Уверен, и сегодня будет то же самое. «Герман приехал», — сообщает Багров, заглядывая ко мне в кабинет. «Встречаться на нейтральной территории — так себе идея, поэтому я настоял, чтобы Мороз приехал ко мне в офис» который держу как раз для таких случаев. Про Германа я слышал, и не раз. Мы не были знакомы лично, по разным причинам. Теперь же, глядя на мужика, который зашел так, словно это мы приехали к нему, прикидываю, насколько далеко у него растут руки. «День добрый», — произносит он. «Здравствуй. Полагаю, знакомство излишне?» «Более чем», — кивает он. «Вот документы». Мороз сразу же кладет папку на стол. «Осталось подписать». Осталось отдать юристам на проверку, поправляю его. Едва заметная ухмылка и легкое согласие. Полагаю, это не займет много времени. Конечно, нет. Юрист уже наготове, так что по первому же звонку приходит и забирает на ознакомление. Чай, кофе, предлагаю. Нет, спасибо, давай к делу. Я так понимаю, ты не нашел виновника. Герман с удобством устраивается в кресле. Я же замечаю пристальный взгляд Феликса. Узнаю это его состояние когда он вроде бы расслаблен, вводит окружающих в заблуждение, но на самом деле в башке уже крутит план, а то и два. Стратег хренов. Нет, и вот вопрос. Откуда же ты получил те данные? Финансовые крошки. Их никогда не стереть начисто, если знать, где искать, всегда найдешь. Мы проверили от и до обоих, и Басманова, и Лихачева. Вижу, как от упоминания обоих во взгляде Багрова появляется нехороший блеск. Отчасти даже понимаю его. Феля не привык, что его кто-то может опрокинуть. А эти двое справились. Да так красиво, что даже я поаплодировал. Правда, и заплатили потом сполна. Паук не прощает подобного. Они не получали деньги напрямую, и раз уж ты дал слово, что договор на транзит у меня будет, добавлю, что нужно смотреть не на них, а на то, что в стороне. Поясни, все дочерние и липовые однодневки мы тоже прошерстили». «Что ты знаешь о черном рынке антиквариата?» – спрашивает Герман. «Что он есть?» – пожимаю плечами. «Но в нашем регионе не прибылен по банальным соображениям. Расходы превышают доходы, а риски слишком велики. Этот бизнес не прижился у нас». «Верно, именно потому, что ему не дали развиться. Задавили в зародыши. Хотя бабки он приносит весьма неплохие. И многие бы хотели заработать на этом, поэтому...» Сунули с этой темой туда, где выгорит, заканчиваю за него. То есть это кто-то из тех, кто держит этот бизнес? Вероятно, мои ниточки привели туда, и Басманов и Лихачев проворачивали там неплохие делишки. Наваривались не так, чтобы очень крупно, но довольно ощутимо. Однако для этого нужны связи, покровитель. Переглядываемся с Феликсом. Понимаю, что сам он эту цепочку, похоже, одобряет. «У тебя есть там знакомые?» Парочка. Насколько я знаю, там несколько крупных фигур. Не все из них остаются инкогнито, но двое да. Остальных мои люди проверили. Неужели так нужен контракт? Усмехаюсь, понимая, что такой человек, как Мороз, не стал бы напрягаться попусту. Именно, кивает он. Твой смотрящий должен был объяснить зачем. Медленно киваю, вспоминая тот разговор. Да уж, удружил так удружил, но по-хорошему это было правильное дело, поэтому я не стал отказываться. Тут входит наш юрист и молча кивает. Значит, бумаги и правда в порядке. Остальное дело — пару минут. Надеюсь, наше сотрудничество перейдет и в остальные сферы. Я лишь ухмыляюсь на это. Хватка у Германа, что надо. Так потихоньку, по чуть-чуть прощупывает почву и дальше. С таким, как он стоит держаться на стороже. «Время покажет», — сдержанно отвечаю. Мороз не кажется удивленным или расстроенным. Напротив достает из кармана флешку и кладет ту на стол. Это в качестве бонуса, все, что есть на участников цепочки по антиквариату. Широкий жест, и уверен, стоит эта информация немало, а значит, транзитный канал им и правда позарез нужен. За подгон спасибо, в остальном на связи. Гость поднимается и уже разворачивается к двери, как вдруг останавливается и оборачивается. «Кто бы это ни был, такое нельзя спускать», неожиданно говорит он. Я лишь едва приподнимаю брови, честно, охренев от подобного заявления. Тот, кто посягнул на твою семью, должен заплатить. Стискиваю зубы. Как и всегда, стоит напомнить об этом. Внутри отзывается болью. По себе знаешь? Сдержанно интересуюсь. Герман смотрит молча, со значением, а затем, едва заметно кивнув, уходит. «Что ты о нем знаешь?» Спрашиваю у Феликса. «Немного. Мороз довольно закрытый и нелюдимый. «Своеобразный мужик». Он задумчиво потирает лоб. «Но если берется с кем-то вести дела, не кидает». «Доверяешь ему?» «Скорее предполагаю. Насчет антиквариата это и правда хорошая тема. Попробую пробить». Киваю, бросив взгляд на часы. Откуда-то в башке всплывает, что Алика должна уже быть в клинике. «Какого черта я вообще отслеживаю эти вопросы? Решил же отстраниться и... Наверное, следует отправить ее в освояси». Звонок от Васи отвлекает от ненужных мыслей. Что-то срочное? Спрашиваю, зная, что просто так Брагин днем не звонит. Только по делу. Тачку с Аликой зажали, Кеша в больнице на операции, девчонку забрали. И все. В одно мгновение все установки, что повторял себе еще пару минут назад, меркнут.